Глава 16. Дарья Александровна исполнила своё намерение и поехала в Кань. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное её мужу. Она понимала, как справедливо Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским, но она считала своей обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувствует её не могут измениться, несмотря на перемену ее положения. Чтобы не зависеть от Левинах в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей. Но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором. — Почему же ты думаешь, что мне неприятно твоя поездка? — Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моих лошадей, — говорил он. Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревни, во-первых, неприятно для меня. А главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих. Дарья Александровна должна была согласиться. И в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей в подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александру в один день. Теперь, когда лошади нужны были и для уезжавшей княгини, и для акушерки, Это было затруднительно для Левина, но по долгу гостеприимства он не мог допустить Дарью Александровну нанимать из его дома лошадей. И кроме того, знал, что 20 рублей, которые просили с Дарьи Александровны за эту поездку, были для неё очень важны. А денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левиным как свои собственные. Дарья Александровна по совету Левина выехала до Зари. Дорога была хороша, каляска покойна, лошади бежали хорошо, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась только подъезжая уже к постоянному двору, где надо было переменять лошадей. Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку к Свияжскому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в 10 часов поехала дальше. Дома ей за заботами о детях никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь На этом четырёхчасовом переезде все прежде задержанные мысли вдруг столпились в её голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, из самых разных сторон. Ей самой странны были её мысли. Сначала она думала о детях, о которых хотя к негине, а главной Ките, она на неё больше надеялась, обещала за ними смотреть, Она всё-таки беспокоилась, как бы Маша опять не начала шалить. Гришу как бы не ударила лошадь, да и желудок лили, как бы ещё больше не расстроился. Но потом вопросы настоящего стали сменяться вопросами ближайшего будущего. Она стала думать о том, как в Москве надо на нынешнюю зиму взять новую квартиру, переменить мебель в гостиной, и сделать шубку старшей дочери потом стали представляться ей вопросы более отдалённого будущего как она выведет детей в люди девочка ещё ничего думала она но мальчики хорошо я занимаюсь с Гришей теперь но ведь это только от того что сама я теперь свободна не рожаю Насти вы, разумеется, нечего рассчитывать и я с помощью добрых людей выведу их Но если опять роды, и ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтоб в муках родить чада. Родить ничего, но носить. Вот что мучительно подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребёнка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у неё дети, красивая молодайка весело отвечала: "Была одна девочка, да развязал Бог, постом похоронила". "Что ж тебе очень жалко её?" спросил Дарья Александр. "Чего же лелеть? У старика внуков и так много, только забота. Ни тебе работать, ни что, только связа одна".